Но силу от них сказывают тысячу верст. До него надо полсотни дней тайгой брести. Правда, по батька много толковал им, вел мудреные речи, пальцем на солнце показывал. Но они путем ничего не поняли. А Давыдка слушал-слушал, да заснул и захрапел. Так громко, что все кругом захохотали. А по батька рассердился. Погнал их всех на реку, надел новые рубахи, кресты на грудь медные большие положил, помахал золотой штукой с дымом. И долго причитал громким голосом. И стал с тех пор буркиуль Давыдкой, четчу Машкой, Арентай Василием. Так боешь этим втроем, но случилась большая беда. Старого Давыда медведь задрал, а вдовела четчу. Стал Василий ее самым любимым мужем. Первым. Оба молодые, сильные, жили в согласии. Сахатых били, белок, лисиц. Приехал как-то по-батька и долго их ругал. А за что, путем не знают. Неужто Василию жениться на чужой тунгуске? Неужто Чечу одной без мужика жить? Плевать, что мертвый Давыдка его родным братом был. Никогда Василий не послушал бы пустых поповских слов, если б не сердце. Как-то встретил он в тайге молодую женщину. По-чудному встретил, словно в сказке. Высмотрел он на суку белку и только было прицелился, а ружье грох, белка кубарем. Выругался Василий, что ружье само пальнуло. Глядь, а к белке женщина нагнулась. «Моя!» — кричит Василий. «Нет, бое, моя!» — ответила чужая женщина. Василий осмотрел свое ружье, пистон целый. Закурили трубки. Анна, затянувшись, передала свою трубку Василию, почмокала розовыми губами и сказала «А я, бое себе мужика ищу. Муж помер. Одной не славно. У тебя баба есть, бое? «Есть», — сказал Василий, рассматривая ее губы и глаза. Но сердце его замерло, и кровь ударила в голову. «Нету», — поправился он. «Есть да только...» Он замялся. Василий домой вернулся не в себе. И всю неделю был жалкий, растерянный. «Ну ищи другую» сказала Чочу. Взглянул на нее Василий, баба сидит. Вся в дыму табачном, глаза горят. Как ищи? Откуда знаешь? Ищи. Одна проживу. Чочу хорошо стреляла, хорошо пальмой рогатиной владела. Найдет медведя, не упустит. Я Чочу на промысел пойду. Ты Чочу дожидай. Утренний зарей взял Василий ружье, собаку, поводил носом во все стороны, принюхался и быстро зашагал по левей восхода. На четвертый день взлаяли собаки. Дымок синий показался. Олени целым стадом бродили возле, отрывая из-под снега мох. Вот, пришел. Анна у костра сидела на пенышке и крошила в котелок оленье мясо. Подняла на него глаза, осмотрела с ног до головы. Василий красивый, высокий, плотный, и ни слова ему не сказала. Он шагнул в ее чум и разложил там костер. Вскоре явилась и Анна. Нашлось вино. Вкусно поели, веселые сделались. Вино по жилам потекло. Вот сам собой рухнул чум. Открылось небо, звезды унизали деревья, и щурясь стали смеяться. А круглый месяц колесом закружился... Запрыгал по небу, как по снеговым полянам заяц. Анна вскрикивала и хохотала, весело ударяя в ладоши. Василий указывал пальцем на месяц, подмигивал ему, дразнил языком, хлопал по плечу Анну и, сюсюкая, что-то безумолку болтал. А когда вместе с звездами вся тайга пустилась в пляс, все завизжало, запело, заухало, свист кругом пошел топот, Василий испугался и залез в просторный из олених шкур мешок. Разбудил его злобный лай собак. Василий открыл глаза, темно. Его крепко обнимали за шею чьи-то тёплые руки. Он потрогал женщина. Он провёл осторожно пальцем по её лицу, глаза у неё открыты. "Бое?" сладко сказала женщина. "Ну?" спросил Василий, соображая, кто она, где он. Проснулся бое. «Вставай!» Они вылезли из мешка, сквозь верх чума просачивался солнечный свет. Анна удивился Василий и захохотал. Анна улыбалась, закуривая трубку. Собаки лаяли отрывисто, зло, словно по зверю. Отпахнулась пола чума, вошла Четчу с трубкой в зубах, с ружьем. «Уйми собак», — сказала она Василию. Тот смущенно вышел. Женщины быстрыми глазами ошаривали друг друга. Чочу была красивая, но Анна краше. Чочу вздохнула. Василий долго не являлся. Обе женщины молча поели мясо и сулихты. Когда пришел Василий, Чочу собралась в поход. «Знаю, ты меня бросил», — сказала она. «Я встану чумом недалеко, день пути». И пошла. Несколько заседланных оленей тащили ее добро, и целое стадо их шло по бокам и сзади. «Кто такая?» — спросила Анна. «Родня. Да вы тихо. Машка. Четчу.